Исследователи из Глазка разработали очень простую формулу для оценки индивидуального риска. Она основана на анализе двух компонентов крови. Си-реактивный белок, CRP, меньше 10 мг на литр и альбумин, больше 35 г на литр, равно минимальный риск. CRP, Больше 10 мг на литр или альбумин меньше 35 г на литр равно средний риск. CRP больше 10 мг на литр и альбумин меньше 35 г на литр равно высокий риск. Конец примечания. Получается, что наличие или отсутствие воспаления является главным фактором, определяющим здоровье –